Глава 30. Таня еще какое-то время постояла у забора, глядя вслед отъехавшей машине, а затем затопилась к дому, на ходу подбирая сваливающиеся с ноги старый тапок. понравилось ей ему. «Ага, как же!» — пробормотала она, скидывая обувь и ступая на чистый вязаный половичок. В их с матерью доме все было чистеньким и аккуратным. Иногда Таня до визга хотелось сделать что-нибудь, чтобы нарушила этот застывший в своей правильности вид. Но максимум, на что её хватало, это игнорировать паутину за дверью своей комнаты, потому что там жил паук. Средних размеров, вполне себе такой обычный паучок. Каждое утро Таня проверяла, не поймал ли он кого-нибудь в свою сеть. И, когда видела барахтающуюся муху, сердце ее обмирало и становилось трудно дышать. Таня все про себя знала что толстая и некрасивая. Однако это обстоятельство совсем не портило ей жизнь. «Подумаешь, парни на нее не заглядываются. Найдется и на нее любитель. Это она знала точно. Вон мать тоже не Венера Миловская, к тому же в возрасте уже, а женихи-то водятся. То конского навоза пару мешков притаранит, то грядки вскопают. Мать у нее та еще штучка, умеет вокруг пальца обвести. А жить можно и так, самой себе хозяйкой». Вот когда ребеночка захочется, тогда да, придется присмотреться, а так... Алиска Бражникова, вон и красотка, и умница, а толку? Как-то муха в паутине, не выберешься. Таня поставила чайник и взяла с полки телефон, посмотрела на неотвеченный вызов и быстро его стерла. От греха подальше. Кивнула она и положила телефон обратно. Когда закипел чайник, Таня налила большую кружку чая, Отрезала ломоть белой булки и щедро смазала ее маслом. Придвинув банку варенья, зачерпнула полную ложку и шмякнула ее содержимое поверх масла. Облизав испачканные пальцы, Таня задумалась: Неужели сбежала Алиска? Видать, да, не побоялась, утерла нос папашке. Таня усмехнулась. Ощущение причастности к побегу приятной щекоткой отозвалось во всем теле. Будто Таня оказалась героиней остросюжетного кино. Не в главной роли, конечно, но все же участвующей в сюжете фигурой. Конечно, она не знала и даже не подозревала, куда могла деваться подруга, но ведь та собиралась уехать. А вот в университет или куда еще кто ж ее знает? Пришлось сказать этому Гочи про универ, потому как все равно узнают. А если промолчать, начнут ей её подозревать. Где это видно, чтобы подружки между собой разными мечтами и мыслями не делились? Конечно, Алиска странная, словно не от мира сего, но добрая и честная. За эту ее честность Таня ее очень уважала и жалела, потому что на одной честности далеко не уедешь. А если и уедешь, то в такие чипыжи, что никто тебя там не сыщет. Надо же как-то гибче быть, приноравливаться, чувствовать, где тебе хорошо, а где не очень. Таня вздохнула и отправила в рот еще одну ложку. Хорошо, что Алиса с ней особо не делилась. Любопытство кошку сгубило. Осторожнее надо быть. Вот если бы этот Гоча вот так же по-честному с ней заговорил, глядишь, и прониклась бы к нему Таня. А когда тебя за дуру держат, хочется хорошенько напакостить. «Если у тебя мозги есть, ты в универ ни за что не поедешь», обратилась она к Алисе. «А вот куда ты отправишься?» Нам почему-то пришел молодой хлыщ из кафе. Таня хмыкнула и почесала ухо. Потом покачала головой, отгоняя промелькнувшую в воздухе мысль. Она встала и подошла к окну, выходящему на огород. Оставалось прополоть еще две грядки и убрать кучки поникших сырников. Но Таня задумчиво стояла у окна и смотрела на соседний дом с закрытыми ставнями. Там жила Гинта. Странная худая женщина с быстрым цепким взглядом и тонкими, всегда плотно сжатыми губами. Мать время от времени просила Таню отнести соседке то тарелку вишни, то пяток синеньких или вилок капусты. Но в доме у Гинты она никогда не была. Передавала подарки через порог или оставляла рядом с дверью, если Таня отвечала на стук. Гинта работала у Бражниковых, но сколько бы Таня ни расспрашивала Алису о ней, та лишь разводила руками. Что можно сказать о женщине, которая все время молчит, приходит и уходит, словно тень на закате? Таня знала о себе все, но ей все время казалось, что жизнь проходит мимо нее, едва касаясь. И от этого прикосновения у нее мурашки бежали по спине. Решиться на что-то было невыносимо страшно, потому что можно было попасть в паучью сеть, как та самая муха. А мухой Тане быть очень не хотелось. Куда как приятнее жить в доме с чистыми половичками и вареньем. И все же Таня опять взяла телефон и набрала номер Алисы. Он вполне ожидаемо оказался выключен. Тогда она написала короткое смс. Тебя ищут, и почувствовала, как по телу вновь пробежала возбуждающая волна. Все же быть участницей подобного триллера было невероятно заманчиво. И в кафе схожу, рассмеялась она. Поем чего-нибудь Эдакого, если, конечно, этот Гоча вернется.